Фрейя. Происхождение скандинавское. Мифология. Германно-скандинавская богиня любви, а также повелительница войны и смерти. Фрейя прекрасная волшебница, которая разъезжает на золотой колеснице, запряжённой котами. По легенде, она была рождена для того, чтобы уладить конфликт между двумя воюющими объединениями германно-скандинавских богов: миролюбивыми Ванами и воинственными Асами. Она примкнула в пленным ваном в Асгарде, родном городе Асов, быстро очаровала их и установила духовный мир. В ней носит плащ с соколиным оперением, который позволяет ей быстро перемещаться между небесами и землёй. На поле брани у неё есть право первой выбрать те души, которые отправляются жить в её огромный дворец в Асгарде. Там они будут вечно пировать в радости и довольстве. Помимо красоты и любви к наслаждениям, Богине также известно по многим мифам своей любви обильности. Одна из легенд рассказывает, будто небожительница была одержима идеей заполучить знаменитое янтарное ожерелье, в рингами, которым владели четыре гнома, выковавшие его. Богиня влюбилась в ожерелье с первого взгляда, и четверо гномов потребовали, чтобы в качестве оплаты Фрейя провела ночь с каждым из них. Красота за красоту. Попроси фрейю о помощи, когда тебе требуется решимость, чтобы собраться и отправиться в погоню за желаниями сердца.